Глава двадцать седьмая Моё настроение и моя спешка незримо передались всему совету, а от них и к подчинённым. Я рвал и металл, превратившись в злого Цербера, что требовал любой ценой исполнять приказы, от которых зависит будущая безопасность Империума. Никто не понимал, что происходит, и даже Арен как-то спросила, всё ли у меня в порядке. Эх, тяжело врать дорогому человеку, но и силы, чтобы сказать правду, я не нашёл.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 У тебя более чем достаточно возможностей для этого. Да, отступить я могу, но мою настоящую проблему это, к сожалению, не решит. Все будет хорошо, Арина, не переживай ни о чем. Ради вас я гору сверну. Я поцеловал жену и подошел к кроватке поиграться с сыном, что только проснулся. Времени умоляемо утекало, и перед глазами появлялись картины, ни раз виденные в этом мире: горящие города.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 Стоило мне оказаться внутри подземного комплекса, как ко мне подбежал начальник сегодняшней смены. Рядом сновали маги и светлейшие умы со всего империума. В частности, здесь было множество Альвесов и Арчанок, что через это чудо генной инженерии пытались постичь таинство для решения своей проблемы. Как продвигаются исследования по переносу души в новое тело? Тяо сложного, повелитель!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 Вы моё самое ценное сокровище. Аренза висла, перечитывая письмо снова и снова, а затем посмотрела на закрытое окно, за которым поднималась буря. Перед глазами её появилось окно статуса, и она взглянула на свои характеристики. Бонус от присутствия Аида всё ещё был на месте и не исчезал. Волейкейн, прошептала она и поцеловав сына, бросилась к шкафу за своим оружием и доспехами. Клякса.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 Оскалился Титан. Слышал, ты стал таким сильным, что даже боги о тебе уважительно шепчут. Эти слухи врут, а шепот их сочиться презрением. Те же, с кем я близок, обо мне шептать не будут. Так что, биться будем и леля с уточить. Ну что ты, я столько ждал. Приви ты немного терпения. Я столько времени готовился, представлял, как ты погибнешь, проклиная меня и делая меня же еще счастливее. Извини, но мне до тебя дела нет. Так, проходной вариант, после которого меня ждет настоящая битва. Да ты что? Танат успадался вперед. Поделись же, что там за истинный соперник, с которым ты собрался воевать? Не воевать, а сражаться.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 Бутыль пространства из чертога Фаида И другие артефакты, приготовленные и собранные мной для последней симфонии